Глава 25 Айка поселила в глубине души сомнения не хуже, чем сам вид недавно. Я вслушивался в мрачную тишину. Души доносился лишь стрекот рекот отдаленного боя. Отчаянно желал, чтобы зверь войны остался цел, а моим девчатам повезло. Вырубили нейросвязь сразу же, едва начали подниматься по первой многоэтажке. Царинации любили размах. Прятали гнилость работорговли за красивым фасадом своей жизни. Коридоры перед лифтовыми были заполнены диванами, креслами, разбросанными в спешке глянцевыми журналами. Глянул на обложку одного из них. Ого-го, истории! Тут же перевела через лингва и риска Отвел взгляд. Видать, везде человек одинаков. Читает всякую хрень. Белка шла рядом с Айкой. Той было легче под ее надзором. Рыжеволосая штурмовик мягко говорила подруге, видишь, все спокойно, никаких бронемагов за углом. Не был так уверен, но мешать не стал. Хуже от того точно не станет. И и ассистент носилась на дроне не хуже зеленого гоблина. Спешила заглянуть в каждую распахнутую Настяш квартиру. Гражданские бежали в спешке. Документы, деньги на столе, недоеденный суп с грязной ложкой, над которым кружили мухи. Они оказались не готовы к чему-то подобному. Ириска вывела прицел Стоптыгина прямиком на сетчатку. Устремил взор чуть выше выбитого окна. Проверил, чтобы не было обломков стекла. Не хватало только порезаться об острые края торчащего осколка. Глянул на девчат. Дал им время отдышаться. Сколько ни бегай, марш-броски. Но забраться на тринадцатый этаж без отдышки в полной выкладке – задача не из простых. Кивнул им, сказал подбадривающую глупость. Крюк с тихим щелчком выстрелил. Змеей завился по воздуху металлический трос. Впился в пол. и Ириска послала через Топтыгина импульс, проверяя натяжение. Кивнула. Все надежно. Кто первый спросил у них, зная ответ. Белка, как и думал. Защелкнула блок, прыгнула в окно. Будто всю жизнь только этим и занималась. Ловко понеслась вниз, мягко перекатилась уже на той стороне. Ствол-пистолет-пулемета первым делом проверил углы. «Чисто!» – зашипел переговорник ее голосом. И я кивнул. Ната нырнула следующий: Мицугу кусала губы, качнула головой. Призналась, боится высоты. Мне не до девичьих капризов. Помог ей застегнуть страховочный блок. Едва оказавшись в моих руках, почувствовала себя увереннее. «Тоже боишься?» Там он! Айка была мрачнее тучи. Белке не удалось ее переубедить. Тогда давай со мной вместе, веришь мне? Вместо ответа склонил голову на бок, припомнила, так и не привезенный телевизор, улыбнулся ее шутки, схватил в охапку. Айка и не думала пищать. Помчались вниз. В лицо ударил ветер. Никто из патрулирующих территорию механоидов не обратил на нас внимания. Сама судьба поджидала нас внизу. Гулко ухнул ружейный выстрел. Я грязно выругался. Сайкой приземлились. Кубарем покатились по полу. Отшвырнул ее от себя, словно мешок картошки. Арест натянулся на ремне. Ириска усердно искала врага. Или хотя бы того, кто стрелял. В комнате было пусто. Где остальные? Позвал их по переговорнику нейросвязи. Никакого ответа. — Кого-то ищешь, вама? Оживший кошмар показался в дверном проеме во всей своей красе. Широко раскрыв глаза, я стиснул спусковой крюк. Длинная очередь вырвалась из чрева бога войны, желая вклиниться в обнаженную грудь представшего передо мной великана. Защитный экран, что он швырнул перед собой, принял удар на себя. Маг размахнулся, швырнул в меня чародейским щитом в меня будто врезалась стена. Это что же? Выходит, Айка была права, вид ждать не стал. Один шаг, словно прыжок, через мгновение навис надо мной домокловым мечом. А плеухой сбил с ног, желал обратить руку в пушку, но ухмыльнулся. Троица ружеклятий повисла на его ладони голодными крокодилами. — Мы ведь убили тебя! Уверен — Уверен! Исполин могучий почесал волосатую грудь. Ко мне шагала сама неотвратимость, прямо как тогда, в первый раз. Ириска бормотала на ухо. Перед нами объект, отличающийся от сигнатуры личности Вита Скарлуччи. Видел и сам. У этого были целые руки. Может быть и так, но грозен он оказался не меньше настоящего. Пригляделся, но широкой груди не намека на шрам от проделанной нами прорехи. Воспоминания скакали буйными зайцами. Объект, субъект, образец. Был же среди них и сам вид Скорлуччи. Неужели сукин сын приказал создать своего клона на всякий случай? Ириска качала головой. В отличие от своей мертвой ипостаси, этот обладал открытыми характеристиками и древом умений. И в половину не так хорош, как предыдущий. Уже лучше. Девчонки, что ты с ними сделал? Приклад Ареса врезался ему в подбородок. Великан ухнул, схватился за скулу. Зло сверкнул глазами. На его памяти такие фокусы всегда заканчивались поломкой оружия. Нет уж, братец, а рез отнюдь не из простых стволов. Я побеждал тебя прежде, повторил то, что говорил Айки еще совсем недавно. Замахнулся кулаком, метя в живот. Смогу и сейчас. Великан ухмыльнулся. Театральность ему перешла от оригинала. Выпрямился предлагая сломать руку остальной пресс. Я дураком не был. Буян соткался из маны и трижды спустил курок. «Канья! Канья Маледикта!» Каскад боли пронял великана до мурашек, заставил пошатнуться. Лжевид попятился, рухнул на колено. Я направил ему ствол прямо в лицо, и тогда он протянул руку, выставив передо мной оглушенную белку. Скарлуччи зло загоготал. Что же ты, рогаца, стреляй, смелее. Разнеси мне голову вместе с ее сиськами. Докажи, что у русских вамо не кисель в почтанниках. Я не посмел. Вид зло ухмыльнулся. Отшвырнул пленницу, словно куклу. Второй рукой ударил на наотмашь, выбивая винтовку из рук. Прыгнул на меня. Навалился огромным весом. Широко расставленные пальцы рук страшный оскал. Вид рычал, словно вепрь зажал мою голову в тиски своего хвата. Я завыл. По мне будто разом ударили две кувалды. Мозг кипел от жуткого напряжения. «Нет!» — взвизгнула сжавшаяся Айка, подобрав под себя колени, закрывая голову руками. «Нет!» — из раскрытого рта девчонки выглянула ее трусость. Ее стошнило фиолетовым зайцем. Из крохотного ошметка он разросся, стал поперек себя шире. Жутко заверещав, косой замолотил огромными лапами по спине бронемага, смахнул его, будто игрушку, тут же растворился. Привставший вид снес ему голову выстрелом из пушки. Качнув головой, поняв, от кого опасности в разы больше, он навел ствол на Айю. Та не смела пошевелиться. «Ты ведь ее личная Канья, да, собачка? Лаешь, когда прикажут?» Люблю таких, если бы ты не была вместилищем, повеселился бы с тобой после того, как расправлюсь с остальными. Но нет, прости. Пушка, торчащая из руки бронемага, заискрила, обещая вот-вот разразиться яркой вспышкой. Оружие боли не чувствует. Его можно сломать, бросить ржаветь на складе, забивать гвозди, раскидывать важные детали. Почти и не заметит. Обидится. Я обиделся. Выстрел ударил прямо в грудь. Растекся по всему образу потоком кусающей боли. Извиваясь, пытаясь справиться, стеганул обидчика шквальной канонадой. Бронемак, словно крохотная фигурка, широко раскрыл глаза от наводнившего его ужаса. Значит, умеет бояться? Не спрашивал. Разину впасть, бросился на него. Тяжелым ударом отвел следующий выстрел в сторону. Земля ушла из-под ног. Провалился вниз. По голове зашуршало каменное крошево. Плевать на него хотел. На крошево, на стены, на скорлуччи. На последнего в особенности. Чародей отчаянно, почти по девичи, завизжал. Шар живой энергии, сорвавшийся с моих губ, плевком врезался в него, пробиваясь десяток выставленных защитных экранов. Кто я? Где я? Вопросы бились о черепушку. Ответы отчаянно прятались, видя в нас чудовище. Накинулся на бронемага, вцепился зубами в мягкое предплечье. Зубы ударились будто о сталь. Ничего, главное давить как можно сильнее. Бронемаг рычал от натуги, сдерживая натиск, и оказался слаб. Пули вместо клыков разорвали вдруг ставшую мягкой плоть кулак назойливой мухой колотил мне по голове боли я не чувствовал лишь раздражение выпустив из мертвой хватки укуса предплечья повернул голову клацнул челюстью плюнул в скорлуччи его же собственным кулаком фуселеманте дьяволло рухнул он под ноги сжался будто сама айка захныкал маленьким ребенком боюкая свежую культю словно судьбу Кем бы ни был, клоном, оригиналом, но лишится руки? Дерзкая мысль ударила по сознанию. Все это время смотрел на него, как на человека, как на врага. Лишь сейчас увидел оружием. Старый разваливающийся танк. Грязный и стерзанный боев бока. Едва шевелящаяся башня. Изогнутый ствол с разорванным дулом. Где-то внутри пряталась начинка. Свежий движок. Механика, автоматика, улучшенные сенсоры ИИ. Кто сказал, что старого пса новым фокусом не научишь? Что ты делаешь? Лжевит, краем сознания, уловил пришедший мне на ум замысел. Мне? Нам? Я был в руках у каждого солдата. Пистолет, винтовка, автомат, пулемет, гранатомет, револьвер. Все, что хоть когда-то стреляло, зло плевалось свинцом. Чуял, как могу схлопнуть целые эпохи в своем кулаке, ухватить мироздание за усцы, тащить, словно непослушную девку. Власть песком утекала межпальцев. С каждой секундой могу все меньше и меньше. Ты Аватара, ты бог войны. Кто мне об этом говорил? Сейчас уже не важно. Остановись, не смей! В бронемаге, будто проснулось нечто от оригинала. Отчаянно, из последних сил, чародей встал на ноги, размахнулся для сокрушающего удара. Единственная обидная мысль, сверкнувшая в его голове напоследок, была горька и печальна. «Не успеет!» Я смотрел себе под ноги, не верил. Здравый смысл подумал и сказал, что обойдется без лишних комментариев. «Но если я не в курсе, так не бывает!» «Полностью с ним согласен». М «Максим!» Голос за спиной заставил обернуться. Обернулся. Увидел отшатнувшуюся девичью фигурку. Отчаянно рылся в памяти, пытаясь вспомнить, кто передо мной. Друг? Враг? Другой голос, родом из самого подсознания, готов был больно бить. «Это же Айка!» «Конечно же, друг!» Вспоминал значение слов. «Нога! Рука! Друг! Айка!» Выставил перед собой руку, покачал головой. «Стой! Не подходи! Пока что!» Боялся ей навредить. Айка спешить не стала. Вжалась в стену, пытаясь успокоиться. «Я... помнишь, ты с вампиром дрался?» Кивнул. «Было дело. Я тогда отняла от тебя... ну, то состояние, в котором т ты был, а сейчас выпустила». Здравый смысл устал противиться. Скажи она, что заявились инопланетяне, облили нас с ног до головы глюциногенами поверю, без лишних вопросов. Видела, что случилось. Вместо ответа виновато закрыла глаза, покачала головой. Выходит, только я видел. Но что же выходит? Божественность можно выудить из человека. Загнать что джину в бутылку. Выпустить, когда захочется. Ириска читала мысли, ответила: Нет, если предположения товарища Бейки верны, и вы в самом деле являетесь аватаром некоего божества, можно извлечь физические факторы: волнение, страх, ружволны. Даже ружволны, перебил ее, мне-то думалось, их только ружеманты способны читать. Читать и улавливать только ружеманты. Но извлечь комплекс эмоций, провоцирующих их генерацию. Махнул рукой. Ладно, пусть так. Какое-то объяснение в разы лучше досужих догадок. Глянул себе под ноги. Память неохотно делилась тем, как лжевид, узрев свою незавидную судьбу, превратился в это. Это. Ириска. Что это? Продольная короткая труба с ребристой рукоятью. Толстый, почти как у дробовика, затвор. Голографическая дева прищурилась, сились прочесть. Враг. Подствольный гранатомет. Аксессуар. Классовый. Совместим только с классом ружеманта. С классовым оружием. Качество. Божественный. Уровень. Неприменимо. Будучи присоединенным к классовому оружию, улучшает все характеристики на плюс 5 единиц. Дает по плюс 5 уровней к способностям яростный огонь и канонада. «Слушай мою мудрость, Вама! Держи друзей близко! Врагов еще ближе!» Прищурился. «У меня таких способностей сроду не было! Какого черта?» Коснулся трубы гранатомета. Поднес ближе к глазам. Тот вырвался из рук на уровне пояса. Сам защелкнулся под стволом ареса, будто всю жизнь там и был. Ириска, прочистив горло, уведомила, что отныне мне доступны умения, взятые не с моей ветки способностей. Яростный огонь, прочитала она, наносит врагу тысячу процентов критического урона единым сконцентрированным выстрелом. Я ее почти не слушал, будто по голове ударила, как мог забыть о девчатах. Бросился к белке, выдохнул. Ириска, оборвав описание на полуслове, просканировала. Ответила. Пульс в норме. Жива. Не помня себя, выудил из личного медпакета таблетку оживина. Сунул ей в рот. Помог раскусить. Дрянь тут же привела ее в чувство. Дикой израненной кошкой белка вскочила на ноги. Вцепилась мне в куртку. Унялась, лишь когда узнала меня. «Макс, ты?» «С утра еще был я». Мрачновато, без шуток, ответил ей в тон. Белка словно вынырнула из кошмарного сна. «А где он?» Айка была права. «Здесь вид. Он накинулся на меня, дождавшись, когда скажу, что здесь чисто. Был кто-то еще? Мне сложно представить, что клон бронемага пронырливо шнырял с одного здания в другое, лелея надежды, что нам придет в голову идти этим путем, в это окно, в эту минуту. Были!» Ната, потирая ушибленный локоть, выглянула в дверной проем. «Представляешь, с ним был инфофей, заблокировал передачу. Мы как только тут оказались, он сбил меня с ног, швырнул в дверной проем. Мицугу успела ему отметину оставить. И в самом деле, на щеке бронемага красовался свежий с кровоподтеком шрам. Как она? Жить будет, только в себя придет». Ната подошла к окну, глянула вниз. Внезапно исчезнувший бронемаг не шел у нее из головы. Что им сказать? Превратил его в оружие, будучи в приступе? Звучало как бред. Словно с подствольника им зло щерил ухмылку бронемаг. Смотрели на новшество с недоверием. Будучи в состоянии ружеманского ража, ликвидировал. Должен сообщить, это был не тот вид, которого мы знали. «Знаю», — согласилась НАТО, — «сигнатура совершенно другая». Кажется, мы на последней линии обороны. Думаешь? Да. Клон скарлотчи ошивался не здесь. Уверена, что следил за нами изначально. Почему же тогда не нападал? Слишком малые силы, предположила она. В самом деле, несколько корсиров, ни одного шагохода. Что-то тут не чисто. Думаю, дело в том, что этого вида скарлотчи уже никто не принимал всерьез. По царинату уже прошли слухи, что их отважный герой пал в схватке со злостными варварами. Об этом знало командование. Об этом знали гражданские. Об этом раструбили наши средства массовой информации. Да, во мне плескался океан неуверенности. Инфофея кивнула. Так и есть. Информационную войну у нас ведут ни шатка, ни валка, но умеют вовремя сказать свое слово. Солдаты тоже знали. Следовательно, лжевид Мог ходить из угла в угол, грозить, обещать жуткое. Но командующим он не значился и не мог. Собрал тех, кто действительно готов был с ним пойти. Вот и все. Что ж, звучало как объяснение. Грех было его не принять. Значит, ползем дальше? Что там с Мицугу? Оживин есть с собой? Положи под язык. Ну, девчата, мы молодцы. Не хотел вам говорить. Зря обнадеживать раньше срока. Но сейчас скажу. Считайте, что идем в последний бой. Там так много врагов. Айка, кажется, не так поняла. Ничего, сейчас исправим. Покачал ей головой в ответ: Немало, дело не в этом. Бейка мало кому об этом говорит, но обещала выудить нам бумагу, вольную всем и каждой. По домам, понимаете? Озадаченно переглянулись, будто успели поверить, что всю оставшуюся жизнь. Проведут среди канонат и разрывов. Кусали губы, смотрели мне в рот, собираясь ловить каждое слово. Увы, больше порадовать было нечем. Думайте об этом, как пойдем сейчас в атаку. Вам нельзя умирать, потому что умирать будет стыдно. Другие не поймут, как и провалиться. Представьте, что держите свободу всех остальных девчат в своих руках. Они молча представили. Хотели что-то сказать, да не было слов. Решил, что больше не было смысла тянуть кота за хвост. Магазины проверили, по глотку из фляги и вперед. Двум смертям не бывать. Предпочел не думать об окончании пословицы. Пускай, так легче.